Глава 4. Тебе сей мир я изменю. Моя клавиатура гремела на всю офисную ячейку под натиском пальцев. Возможно, из-за того, что я давно не воевал, написать толковый отчёт никак не получалось. Я печатал и удалял, печатал и удалял. В конце концов я смог убить только одного неизвестного, что ожидаемо. Я всегда находился так далеко от придовой Что я не надеялся наткнуться на противника. Иерархия военного отдела строится на очках за заслуги. Сейчас моё убийство неизвестного проходит утверждение, после чего в течение оценочного периода они насчитают соответствующее количество очков. Однако я не надеялись получить много, не говоря уже о количестве необходимом для повышения. Раньше я иногда получал приличное количество очков, но в большинстве случаев оставался практически ни с чем. А с другой стороны, в производственном отделе я зарабатываю мало, намного меньше, чем можно получить в постоянных сражениях, но стабильно. Для вечно спешащей военной службы лучший выбор. Я же предпочитаю размеренный ритм производственного отдела, где во главе угла стоит мой интеллект, а не сила. Я бы так и набирал текст на полов автомате, если бы не сигнал открытия двери. Похоже, кто-то ломится снаружи. Тоже у нас такая поздняя птица. Подумал я и повернулся ко входу. Автоматические двери открылись, и в проходе показалась Асагао. Асагао моргнула и ошарашенно посмотрела на меня. «Ты всё ещё здесь? Косуми, можешь идти домой?» «Так-то оно так, но вот работа тут непочатый край», ответил я и смерил её недовольным взглядом. «К тому же ты сама приказала мне остаться. Всё равно можешь идти», спокойно ответила Асагао, Её оселась на стол. Она схватила пальцами локон волос и посмотрела на меня. Начавка с бумажкой мне стоит потраченного электричества. Я её не собирался ночевать здесь, уточнил я. Но ведь если не закончу сейчас, дальше будет только хуже, не так ли? Ты что, дама, закончить не можешь? Я с ужасом взглянул на неё. Не шути так. Как она может так спокойно говорить об этом? Но почему-то Сагао также посмотрела на меня. Электричество, уборка и система безопасности ведь денег стоит, пожав плечами сказала она. А работая дома ничего не тратишь. Неправда. Да, ты прав. Я выразилась не совсем верно. Мы ведь ещё и платим тебе каждый месяц. Это выжмешь меня до последней капли за эти гроши. Хмуро процодел я. К тому же я вообще не это имел в виду. А Сагао посмеялась над моими жалобами. Не сдержалась и сладко зевнула. "Если ты устала, Асагао", начал я. "То почему не идёшь домой?" "Да-да, скоро ухожу", Асагао глубоко вдохнула и усилием выпрямила затекшую спину, лениво поправила волосы и так же глубоко выдохнула. "На Но... на что бы кто не говорил", после небольшой паузы продолжила Асагао. "Напослебает и был великолепен. А меня всё ещё звенит в ушах". «К этому со временем привыкаешь», — ответил я. Хотя, признаться, даже мне это далось нелегко. В настоящем бою я сразился лишь спустя полгода в старшей школе. Но даже тогда меня отрядили разбираться с отбившимся от группы противником, и я не мог присоединиться к битве, потому что каждый сражался лишь за себя и свои собственные очки. И в скором времени меня перевели в производственный отдел, где боевым опытом и не пахло. Но Асагао, для которой эта битва оказалась первой, думала совершенно иначе. Она резко развернула стул ко мне, уселась на него и спросила. «Касуми, почему ты ушёл из армии?» «Э-э-э... Мне сказали, что вопрос о моём переводе решён». «Мягко ответил я. Хотя на деле я всё ещё в военном отделе». «На почему тебя перевели?» Упёрлась Асагао. «Судя по тому, что я видел, ты достаточно силён?» «Против элиты я ничто». А вздохнув, ответил я. «Остальным же... им двадцать врагов уложить как два пальца об асфальт. А теперь сравни это с моей возней в рьергарде». «Но ведь это тоже важная работа?» Воскликнула Асагао, подперла ладонями подбородок и сердито зыркнула на меня. «Не обязательно. Для этого нужен лишь один человек. К тому же тут больше ждёшь, чем сражаешься». В войне с неизвестными от снайпера толку мало. П почему? Во-первых, снайпер скорее воин из-за кулис. Мы не только боем его выстреливаем, но и мысли противника анализируем, чтобы добиться максимального результата. Снайперы напускали страх на врагов в первую очередь из-за своего тактического преимущества. Представляете, каково это воевать, зная, что где-то там кто-то держит тебя под прицелом. Из-за этого враг редко решался действовать наобум. Один неверный шаг это труп. Поэтому его передвижения обычно были очень ограничены. Лучшие снайперские отряды так хорошо читали противника, что превращали в беспомощных овец целые взводы солдат. Вау, от этого на глаза наэш удивилась Асагао. Нашла, чему удивляться? пробормотал я. Военный отдел Чиба больше напоминает мафиозный притон. Там столько хулиганья, что тех, кто ведёт себя по-другому, поднимают насмешки. В их банде действуют чёткие правила: учишься хорошо батан, воюешь головой петух. Превыше всего у них ценится сила. Но снайперы всё равно нужны ведь, так? с сомнением спросила Сагао. В прошлом несомненно, ответил я. Потому что люди воевали против людей. Но в сражениях с этими монстрами наши тактики совершенно бесполезны. Враг действует, повинуясь инстинктам, и их невозможно прочесть. «Ясно». Асагао погладила подбородок, обдумывая мои слова, и после долгой паузы наконец ответила. «Неизвестные. Нам и вправду не понять этих монстров». «Ага». Поддержала я. Поэтому предыдущая глава и решила давить их грубой силой. Скорее всего, так намного легче. «Предыдущая? Ты Анацуме Каяка?» Рабка спросила Асагао. «Она ведь старшая сестра нашей Анацуме». Так точно. Кэвнул я. В каком-то смысле Цунами Каяка совершила революцию. Всего лишь несколько лет назад основные силы по борьбе с неизвестными составляли группы Токио и Конагава. Первая специализировалась на сражениях в воздухе, а вторая на море. В то же время Чиба, отвечающая за сушу, не могла конкурировать с другими группами и только прикрывала основные силы, так как чаще всего неизвестные появлялись над Токийским заливом. В этом мире само существование людей зависело от их успехов на поле боя, лишить их возможности воевать, значит оставить на верную погибель. Предыдущие главы города боялись развала и пытались изменить чебу к лучшему, делая упор в военном прогрессе. Бронепоезд, к примеру, лишь далеко от всех нововведений. И из всех глав наибольший вклад внесла на Цумы Каяка. Она поставила цель переквалифицировать 10% населения города в военных. И за тех 10% она отобрала несколько элитных бойцов. Она настояла на применении исключительной огневой мощи издалека и вселила веру в наши сердца. Слабых и бесполезных отправили в тыл или перевели, а сильных оставили бороться на передовой. Возраст, убеждения или связи ни что из этого не играет роли, если ты сильный. Именно благодаря такому подходу мою сестру, ученицу средней школы, отправили сражаться на фронт. А снайперов, которые не отличались высокими результатами, понемногу оттеснили в Rear Guard. Что ж, если глава города так решила, то я ничего не могу с этим поделать, сказал я. Мы часть этой системы и обязаны подчиняться её правилам. Это правда. На секунду Асагао задумалась. Только глава города имеет право менять систему. Кстати говоря, твоя сестра не вероятно. Она взглянула на меня. «Но, думаю, ты и так об этом знаешь». Я самодовольно ухмыльнулся. «Конечно, я об этом знаю». И «Я рад, что и ты наконец осознала, насколько хороша моя сестричка». «Ау, только не смотри на меня так». Брезгливо добавила она и слегка прикусила губу. Но лишь раз взглянув на неё во время боя, однажды она может стать главой города. Любой на моём месте трепетал бы перед столь подавляющей мощью. Досадно... Но военный отдел не упускает возможности похвастаться своей силой. И что же в этом досадного? обеспокоенно спросил я. А то, безразлично ответила Сагао и запрокинула голову, что при таком раскладе я никак не смогу одолеть Нацуме на выборах. Чего? Ты ты собралась выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города? А, ведь несерьёзно? От деда к отцу, от отца к сыну. Глава и его заместитель всегда избирались из военного отдела. Таким образом, даже последние отморозки признают их легитимность, и учитывая, сколько в военном отделе всяких полоумных, только элитный боец во главе может поддерживать вертикаль власти. «Я к тому, что это же невозможно», — продолжил я как можно более непринужденно. «Вероятно, они и выборы-то устраивают только, чтобы нацума переизбрать. Не удивлюсь, если всё это — лишь пыль в глаза». Но Сагау не шутила. Даже если это невозможно, мягко произнесла она, и я взглянула мне в глаза. Я сделаю это, так я решила. Многие из тех, кто пытается хороходиться, в конце концов оказываются пустомелями. Они плетут вокруг себя липкую паутину лжи, чтобы скрыть истинную ценность своих утверждений. Таких идиотов в военном отделе пруд пруди, и они постоянно лгут, чтобы оставаться на плаву. Однако Сагао не такая. Она хоть и говорит об этом непринуждённо, но взгляд у неё серьёзен, как никогда. Она всем сердцем верна своим убеждениям и никогда не шутит на подобные темы. Поэтому она и говорит об этом так легко. Асагау достаточно умна, чтобы понять, насколько долгий и тяжёлый путь ей предстоит. Да, голос её немного дрожит, но слова полны решимости. Они определённо не пусты. Полагаю, что так, подумал я про себя. Если честно, я не мог придумать внятного ответа. Можно с лёгкостью поддержать, вы смеятели выступить против, но ничто из этого не подойдёт. И самое главное, ничто из этого ей и не нужно. Поэтому я просто молча взглянул на неё, и в комнате повисла долгая тишина.